Глава 14. Слепая удача. Телефон завибрировал, когда я заваривал утренний кофе. Уведомление из группового чата. Название изменилось. Вместо «команда мечты» — нет. Теперь красовалась «команда мечты плюс святой клинок». Тали добавила Лизу. Тали. Ребята, вы видели новости? Роман. Какие? Тали. Костя теперь король. Роман. Что? Лиза. Она про рейтинг, его официально признали «десятым королем». Все новостные каналы об этом трубят. Тали. «Десятый король, наш Костя! Тот самый Костя, который пьет кофе без сахара, как какой-то маньяк». Роман. «Технически кофе без сахара – это нормально». Тали. «Не в этом дело. Мы дружим с одним из сильнейших людей планеты. Это как если бы твой сосед оказался суперменом». Лиза. «Тали, успокойся, Костя все тот же человек, просто теперь об этом знает весь мир». «Тали, Лиза, ты не понимаешь, я помню, как он в Египте дрался с мумиями обычной киркой, а теперь он в одной лиге с ледяным князем и Санте-Муэрте». «Роман, он всегда был сильным, просто скрывал это». «Тали, Ромка, ты слишком спокойный, это же событие века, надо отметить, устроить вечеринку, позвать журналистов». «Лиза». Думаю, журналистов он точно не захочет. Я усмехнулся, глядя на поток сообщений. Тали в своем репертуаре. Набрал ответ. Я. Хватит. Чат замер на несколько секунд. Тали. О, его величество соизволил ответить. Роман. Костя, поздравляю. Серьезно, ты заслужил. Лиза. Присоединяюсь, хотя подозреваю, что ты не в восторге от такого внимания. Я. Правильно подозреваешь. И вот что важно, если кто-то будет спрашивать о связи со мной, вы меня не знаете». Тали. «Что? Почему?» «Я». «Потому что теперь за мной будут охотиться. Не только журналисты. Гильдии, правительство, корпорации. Все захотят либо завербовать, либо устранить. Если узнают о вас, вы станете мишенями». Пауза затянулась. Три точки появились и исчезли несколько раз. Роман. «Понял. А ты, кстати, кто такой?» «Очень остроумно». «Лиза». «Разумно. Светилище тоже не афиширует связи с сильными одиночками». «Тали». «Но... мы же команда». «Я». «Именно поэтому, для вашей безопасности. Это временно. Когда я разберусь с текущими проблемами, ситуация изменится. А пока держитесь в тени». «Тали». «Ладно. Но ты хотя бы отмечать будешь? Ну там торт, свечки, корона из фольги». «Я». «Нет». «Тали». «Зануда». «Лиза». «Костя, если понадобится помощь, ты знаешь, где нас найти, несмотря на все эти предосторожности». «Роман». «Согласен, мы в деле, если что». «Я». «Учту, держите связь». Я отложил телефон и сделал глоток кофе. Титул десятого короля принес больше проблем, чем преимуществ. Внимание, которого я избегал, теперь сфокусировалось на черной маске как прожектор на сбежавшем заключенном. «Ладно, это можно использовать». Телефон зазвонил снова, на экране высветилось имя Михаила. «Костя», — его голос звучал напряженно, — «есть новости, и они не очень хорошие». «А бывает иначе, слушаю. Помнишь фрагмент Петтингеровой таблицы, тот, что должен был быть в Венском музее?» «Помню, хранитель готовил продажу». «Так вот», — Михаил тяжело вздохнул, — «мои агенты нашли след. Хранитель действительно планировал продажу». Но кто-то опередил нас. Фрагмент выкупили еще до того, как я вышел на контакт. Я поставил чашку на стол. Пальцы машинально забарабанили по столешнице. Кто? Некая структура в США. Детали засекречены, но мои люди покопались глубже. Фрагмент оказался на закрытом аукционе черного солнца. Черное солнце. Я знал это название. В прошлой жизни оно всплывало постоянно, когда речь шла о теневом рынке древностей и артефактов. Организация, которая существовала задолго до искажений, торгуя вещами из музеев и частных коллекций. После появления магии они мгновенно переориентировались на реликты. «Аукцион проводится раз в год», – продолжил Михаил. «В этом году площадка в Лас-Вегасе, и, судя по утечкам, они полностью перепрофилировались. Только реликты, никакого обычного антиквариата». «Когда?» «Через неделю. Приглашение именные, вход строго по списку». Но я могу достать пропуск через посредников. Обойдется в кругленькую сумму, но постараюсь. Я потер переносицу, обдумывая ситуацию. Лас-Вегас, черное солнце, закрытый аукцион с реликтами. Аукцион, как и казино, в котором он проходит, принадлежит Кассандре Уайлд. Михаил замолчал на несколько секунд. Ты так это произнес, будто знаешь ее лично. Знаю о ней достаточно. И? Кассандра... Очень специфический человек. У нее таланты С-ранга, казино-рояль. Удача буквально на ее стороне. Всегда. Она не проигрывает. Ни в картах, ни в бизнесе, ни в жизни. Любое событие, где есть элемент случайности, склоняется в ее пользу. Звучит неприятно. Это еще мягко сказано. Играть с ней по ее правилам невозможно. Кости падают так, как она хочет. Карты приходят идеальные. Рулетка останавливается на ее числе. Даже случайные события складываются в ее пользу. Пуля отклоняется на миллиметр и попадает в стену вместо головы. Тогда как с ней вообще можно иметь дело? Придется импровизировать, но у меня есть идеи. Я отодвинул чашку, вставая из-за стола. Собирайся, Михаил, мы едем в Вегас. Что? Погоди, а я там зачем? Я же не рейдер, не боец. Какой от меня толк на закрытом аукционе реликтов? Деловые связи. «Черное солнце – это не просто аукцион. Это место, где собираются крупнейшие игроки теневого рынка. Коллекционеры, торговцы информации, главы корпораций. Нейротех выходит на международный уровень. Тебе нужны контакты за пределами нашей страны». Михаил помолчал, переваривая информацию. «Допустим. Но как насчет безопасности? Если там собираются такие люди, наверняка есть и те, кто захочет устранить конкурентов». На территории Кассандры действует нейтралитет. Любой, кто нарушит правила, исчезнет. навсегда. всегда. Она не терпит беспорядка в своих владениях. Это единственное место, где можно безопасно встретиться с врагом и заключить сделку. Звучит как сказка. Сказка, подкрепленная трупами тех, кто не поверил. Готовь документы и костюм, вылетаем через 3-4 дня. 3 дня? Но у меня совещание с инвесторами, презентация нового... «Отмени или делегируй. Это важнее». Михаил тяжело вздохнул. «Ладно. Ты босс. В смысле партнер. В смысле... Черт, ты понял?» «Понял. До связи». Я отключился и открыл ноутбук. Международный форум рейдеров загрузился за секунды. Раздел торговли и кипел активностью. Цены на реликты продолжали расти по мере того, как рынок формировался. Мне нужны были очень специфические предметы. Не реликты в классическом понимании, скорее компоненты. Артефакты, связанные с одной конкретной концепцией – удачей. Я открыл форму заказа и начал печатать. Первый лот – кости Паламеда. Паламед – герой Троянской войны, изобретатель игры в кости, если верить легендам. Его кости, настоящие или созданные по образу тех, что он использовал, несли в себе отголосок его гения. Любой предмет, связанный с игрой и случайностью – имел потенциал стать реликтом. Второй лот – золотой солид Крёза. Крёз – лидийский царь, чье имя стало синонимом богатства. Первый человек, начавший чеканить золотые монеты, его деньги несли благословение процветания. Торговцы древности верили, что монета Крёза в кармане приносит удачу в сделках. Третий лот – клевер святого Патрика. Четырехлистный клевер, заключенный в янтарь навечно. Легенда гласила, что святой Патрик благословил это растение, защищая верующих от несчастий. «Защита от неудачных случайностей», как гласили записи тех, кто изучал подобные артефакты. Четвертый лот. Повязка фортуны. Римская богиня удачи часто изображалась с повязкой на глазах. Слепая удача, не различающая достойных и недостойных. Реликт А ранга, согласно классификации. Владелец становится любимцем судьбы. Удача возрастает в три раза. Проклятие. Временная слепота. Последний пункт заставил меня усмехнуться. Проклятия реликтов на меня не действовали. Одно из немногих преимуществ моего уникального состояния. Я указал цену, которую готов заплатить. Камни резонанса, накопленные от продажи добычи из гробницы императора, позволяли не скупиться. Первые три предмета оценивались в С и Б ранг, последний стоил значительно дороже. Даже с этим будет непросто. Подумал я, подтверждая сделку. Ответы начали приходить через несколько часов. Продавцы со всего мира предлагали варианты. Кто-то торговался, кто-то соглашался сразу. Один коллекционер из Греции утверждал, что владеет подлинными костями Паламеда, найденными при раскопках на Эвбее. Другой из Турции предлагал солид Крёза с сертификатом подлинности от трех независимых экспертов. К вечеру сделки были заключены. Курьеры доставят товар через 2-3 дня как раз перед вылетом. Конференц-зал на сотом этаже встречал тишиной. Голографическая карта города медленно вращалась над столом. Красные точки отмечали места последних искажений. Лидер сидел во главе стола, сцепив пальцы. Его лицо оставалось в тени, но напряжение в плечах выдавало раздражение. Четверо генералов расположились по сторонам. Женщина в деловом костюме просматривала отчеты. Массивный мужчина молча ждал, тощий парень в очках с толстыми линзами нервно поправлял ноутбук, молодой и с ножом крутил лезвие между пальцами. «Докладывайте», — произнес лидер. Женщина первой взяла слово. «Камеры наружного наблюдения ничего не дали. Искажение открылось слишком внезапно. Системы перегрузились от магических помех. Записи повреждены, восстановлению не подлежат». «Дроны?» — спросил лидер. «То же самое». Электроника сбоила в радиусе 2 км от эпицентра. Массивный мужчина прочистил горло. Спутниковые снимки тоже бесполезны. Облачность плюс магические искажения атмосферы. Мы слепы. Лидер повернулся к парню в очках. Антон? Антон Паешин, худощавый технарь, поправил толстые линзы на переносице. Его пальцы бегали по клавиатуре даже во время разговора, словно он не мог остановиться. Я покопался в базах ОАЯ. Его голос был гнусавым. У них есть интересная информация. Один агент из наших, подкупленных, сообщил кое-что любопытное. Он вывел на голографический экран размытое изображение. Очевидец видел, как человек в черной маске вынес из искажения парня без сознания, положил его у периметра и исчез. Черная маска. Лидер произнес имя с холодной яростью. Десятый король. «Выходит, это он убил Виктора?» «Все указывает на это. Но есть деталь. Парень, которого он вынес, это наш человек, Артем, телепортатор». «Он жив?» «Да, сейчас в госпитале ОАЯ». Лидер откинулся в кресле. «Допроси его. Узнай все, что он знает о маске». «Уже в процессе», — Антон улыбнулся, обнажив зубы. «Выезжаю через час». Госпиталь ОАЯ располагался в подземном бункере под зданием министерства. Белые стены, запах антисептика, охрана на каждом повороте. Антон прошел через три контрольные пункта, предъявляя поддельное удостоверение. Подкупленные сотрудники отводили глаза, пропуская его без лишних вопросов. Палата номер 17. Одноместная, с зарешеченным окном и камерой в углу. Камеру Антон отключил еще из коридора, подключившись к системе через планшет. Артем лежал на кровати, глядя в потолок. Лицо бледное, под глазами темные круги, левая рука в гипсе и ребра перевязаны. «Привет, коллега!» Антон закрыл за собой дверь и придвинул стул к кровати. «Как самочувствие?» Артем повернул голову. В его глазах промелькнуло узнавание, а затем страх. «Поешен? Что тебе надо?» «Разговор!» Антон сел, скрестив руки. «Ты был в искажении, видел маску. Расскажи». «Я уже все рассказал о Ая». «Мне расскажешь еще раз. Подробнее». Артем отвел взгляд. «Нечего рассказывать. Виктор предал меня. Использовал как какую-то куклу, чтобы перенести урон. Я мог умереть». «Виктор предал тебя?» Антон хихикнул. «Какая ирония». «Ты так верил в его идеологию силы, а он выкинул тебя как мусор при первой возможности!» Артем стиснул здоровую руку в кулак. «Заткнись!» «Или что? Телепортируешься мне в лицо? С переломами и под капельницей?» Антон наклонился ближе. «Ты облажался, Артем. Полностью. Сначала проиграл какому-то уроду в маске, потом твой босс использовал тебя как щит» а потом этот же урод тебя спас. Почему? Что он хотел? Я не знаю. Артем дернулся, поморщившись от боли в ребрах. Он ничего не говорил. Просто мне сказали, что он вынес меня. Я очнулся уже снаружи, рядом с медиками. Антон смотрел на него долго, изучающе. Потом достал планшет, что-то набрал. Знаешь, что самое смешное? Маска убил Виктора и Лилию. Двух наших лучших оперативников. А тебя, Мелкую Сошку, пощадил. Почему? Я сказал, не знаю. Может, ты ему нужен? Может, он что-то планирует? Или...» Антон прищурился. «Может, ты уже работаешь на него?» «Ты спятил!» Люди меняют стороны постоянно, особенно когда их бывшие союзники бросают умирать. Артем сел на кровати, превозмогая боль. «Слушай внимательно, Паешин. Я ничего не знаю о Маске и понятия не имею, почему он меня вытащил. Но если ты думаешь, что я предатель, проверь. Используй свой талант, залезь мне в голову, посмотри сам». Антон хмыкнул. Его талант показал вероятность предательства Артема. Всего 10%. Вряд ли он работал с Маской. «Может, и залезу. Позже». Он встал, убирая планшет в карман. «Ты остаешься в Магистрале, Артем» это не обсуждается». «А если я хочу уйти?» Антон обернулся у двери, его лицо исказилось в неприятную хмылке. «Магистраль не покидают, только вперед ногами. Так что советую подумать хорошенько, ты нам еще пригодишься, а пока лечись, набирайся сил». Он вышел, оставив Артема наедине с тишиной и страхом. Курьер прибыл на третий день, как и обещали продавцы. Четыре посылки из разных концов света – Греция, Турция, Ирландия, Италия. Каждая упакована в защитный контейнер с магической изоляцией. Новые технологии транспортировки реликтов развивались стремительно. Я разложил содержимое на столе. Первая коробка – пара игральных костей из пожелтевшей слоновой кости, покрытых древнегреческими символами. Грани стерты от бесчисленных бросков. Око богознания активировалось автоматически. Кости Паламеда. Реликт Церанга. Описание. Игральные кости, созданные по образу тех, что использовал герой Троянской войны, впитали энергию тысячи партий на протяжении веков. Способность. Изменяют вероятность в пользу владельца при азартных играх. Повышают удачу. Вторая коробка. Золотая монета размером с ноготь большого пальца. На аверсе профиль бородатого мужчины и в короне, на реверсе лев, раздирающий добычу. Золотой солид креза. Реликт церанга. Описание. Монета из личной казны лидийского царя. Несет благословение первого чеканщика золота. Способность. Привлекает богатство и удачные сделки. Владелец интуитивно чувствует выгодные возможности. Повышает удачу. Третья коробка. Кулон на серебряной цепочке. Внутри прозрачной янтарной капсулы застыл идеальный четырехлистный клевер, зеленый, словно сорванный минуту назад. Клевер Святого Патрика. Реликт Байранга. Описание. Благословенное растение, сохраненное в янтаре веры. Защита странников и искателей. Способность. Защита от неудачных случайностей. Снижает вероятность несчастных случаев, ловушек и неожиданных опасностей. Повышает удачу. Четвертая коробка. Самая большая с тройной защитой. Внутри лежала полоска черного шелка, расшитая золотыми символами. Ткань была древней сохранилась идеально. Повязка фортуны. Реликт Аранга. Описание. Ритуальный предмет из храма богини удачи. Использовалась жрицами для ритуалов гадания и благословения. Способность. Слепая благосклонность. Владелец становится любимцем судьбы. Увеличивает удачу в четыре раза. Проклятие. Слепота фортуны. При ношении владелец теряет зрение на время использования. Я надел кости на специальный браслет, прикрепил монету к цепочке рядом с оком, повесил кулон с клевером на шею, повязку аккуратно свернул и убрал в карман. «Ока», – позвал я мысленно, – «выведи параметр удачи». Золотистые символы вспыхнули перед глазами, формируя текст. Модификатор кости паломеда – плюс 50%. Модификатор солид креза – плюс 50%. Модификатор клевер святого Патрика – плюс 100%. Модификатор повязка «Фортуны» умноженный на 3. Итоговый параметр удачи – 600%. 600%? Не густо по сравнению с талантом «Кассандры», но это хоть что-то. Достаточно, чтобы не проиграть все в первые 5 минут. У меня, конечно, есть еще пара козырей в рукаве, но... Остальное придется добирать мозгами. Самолет приземлился в международном аэропорту поздним вечером. Лас-Вегас после искажения изменился до неузнаваемости. Город, раньше славившийся своей эксцентричностью, теперь превратился в нечто среднее между неоновым кошмаром и крепостью из фильма о постапокалипсисе. Первое, что бросалось в глаза, это охрана. Не обычные громилы в черных костюмах, а рейдеры. Настоящие, с талантами и реликтами. Они стояли на каждом углу, патрулировали улицы и дежурили в в казино. И их присутствие ощущалось физически, аура силы давила на плечи. «Это впечатляет», — Михаил вытер под солба, выходя из такси. «Я думал, Вегас — это покеры, проститутки, а тут как будто военная база». «После искажений город стал нейтральной территорией», — объяснил я, осматривая улицу. «Кассандра договорилась со всеми крупными игроками. Гильдии, корпорации, правительство...» Здесь можно вести дела без страха нападения. За это она берет процент с каждой сделки». «И все согласились?» «Те, кто не согласился, исчезли. Кассандра не терпит конкуренции на своей территории». Мы шли по Стрипу, главной улице города. Казино возвышались по обе стороны, как гигантские крепости из стекла и неона. Названия мерцали в ночи. «Золотой феникс», «Тень везувия», «Сердце дракона». Новые заведения, открытые после начала эпохи искажений. Старое казино тоже никуда не делись. Беладжио, Венецианец, Цезарь Палас. Но они выглядели иначе. Укрепленные стены, защитные барьеры. И везде одно правило. Таланты и реликты использовать запрещено. Отель Обсидиан возвышался в квартале от казино «Кассандры». Черный монолит из темного стекла, поглощающего неоновый свет. Никаких вывесок, никакой рекламы. Только два охранника у входа, неподвижные как статуи. Око автоматически просканировало их. А оранги на входе. Кассандра не шутила с безопасностью. На нас начали оглядываться еще на подходе. Точнее, на меня. Черная маска с золотыми узорами притягивала взгляды как магнит. Люди входа замирали, шептались. Кто-то доставал телефон. «Десятый король!» Новости разлетелись по миру за считанные дни. Человек в черной маске, который закрыл два искажения с самым высоким на данный момент рангом. «Приглашение», — произнес охранник, когда мы подошли. Михаил достал конверт. Черная бумага с золотым символом солнца. Охранник провел рукой над бумагой. Символ вспыхнул, сменив цвет с золотого на красный. «Подлинный. Добро пожаловать в обсидиан, господа. Ваши номера на 14 этаже». Двери разъехались беззвучно. Холл встретил нас приглушенным светом и запахом дорогого табака. Люди в костюмах сидели в креслах, потягивая напитки из хрустальных бокалов. Некоторые носили маски, другие не скрывали лиц. И снова взгляды. Разговоры стихали, когда я проходил мимо. Кто-то отводил глаза, кто-то, наоборот, смотрел с вызовом. Михаил наклонился ко мне. — Тот мужик в углу, — прошептал он. «Это же Хавьер Монтес, глава картеля «Южный крест», контролирует торговлю реликтами во всей Южной Америке». «А женщина рядом?» «Елена Козырева, бывший министр обороны, теперь руководит частной армией наемников». Михаил побледнел. «Мы среди...» «Среди людей, которые управляют теневым миром. Добро пожаловать в Высшую Лигу, партнер». Михаил направился к стойке регистрации. Я остался в стороне, позволяя ему вести переговоры. Анонимность — ценный ресурс. «Бронь на имя Серебрякова, два номера». Администратор проверила систему. «Да, вижу. Номера 1408 и 1409. Вот ваши ключи». Она протянула карточки, но ее взгляд скользнул в мою сторону. «Госпожа Уайлд просила передать, что ждет вас на аукционе. Она заинтересована в знакомстве». Михаил вернулся ко мне, протягивая ключ. «Она знает, что мы здесь». «Конечно, знает», — я взял карточку. «Она точно знает, что один из десятки в городе, скорее всего, еще с момента, когда мы вышли из самолета». «И тебя это не беспокоит?» «Мы все равно собираемся с ней встретиться, так что разницы нет». Номер оказался роскошным. Панорамные окна с видом на ночной Вегас, море огней снизу. Я подошел к стеклу, где виднелось казино «Черное солнце». Завтра мне предстоит сыграть в игру. И жизнь – это еще не самая дорогая ставка.